Глава третья. Я отметила, какими глазами проводила Дженни нашего нового сотрудника. Ее цепкий взгляд скользнул от затылка вниз и остановился на крепких ягодицах мужчины. Щеки секретарши заметно порозовели. Когда я поравнялась с ней, Дженни шепнула, кося рот на бок: "Откуда такое чудо?" «Наняла. не смей его трогать, он мой." Таким же манером ответила я. "Знаю я этих феминисток." только и гораздо кричать о своей независимости. А как красивый мужчина окажется рядом, тут же вспоминают, что они женщины. Им тоже свойственны плотские утехи. Я никогда не афишировала связь с вампиром, и уж тем более, что была его любовницей. Упаси Боже, если кто выяснит, что я попираю строгие морали устои нашего общества и получаю удовольствие от секса. Встречались мы с Бенджамином в темное время суток, или вовсе у меня дома. Мало кто из простых горожан знал графа в лицо. И уж тем более не мог представить, что он будет разгуливать с молодой девушкой под ручку. Днем он практически никогда не выходил, подтверждая непреложную истину, что вампиры боятся солнца. Поэтому сейчас графа и водителя автомобильной новинки господина Бенца никак нельзя было связать. Мне интересно было наблюдать, как он осматривает мой салон. Бен же двигался, как зверь, пытающийся выследить жертву по едва заметному следу. «Стул от окна придется отодвинуть». Он встал за моим стулом. «Здесь легко выстрелить тебе в затылок, а ты даже не заметишь, что к тебе подкрался убийца». «Но мне надо, чтобы мое лицо пряталось в тени», возразила я, поюжившись от перспективы быть убитой. Я так и видела, как падаю носом на кровавленные карты, а клиентка, забрызганная кровью, заходится в крике. Тогда задвинь занавески и поставь на стол больше свечей. Отгородись ими, как защита от клиента». Дженни тут же кинулась к шкафу за свечами, а как только расставила их, прислушиваясь к инструкциям Бенджа, задвинула занавески. Комната погрузилась в таинственную темноту. Вампир повел носом. «Я чувствую в комнате постороннюю эманацию». «Ах!» Секретарша восхищенно вскрикнула и прижала руки к груди. Мне не нравилось, какими глазами она смотрит на Бенджи. Если так будет продолжаться, придется одному из них указать на дверь. Конечно, взвесив предварительно полезность каждого. «Что за эманация?» — сухо спросила я. Трудно человеку, который не верит в духов, а лишь притворяется, что видит их, поддаться на уловку, произвести впечатление. Я чувствую след, оставленный душой. Она была здесь, как только мы вошли. Но стоило мне показать, что я ощущаю ее, растворилась в воздухе. «Бен, же хватит пугать моего секретаря. Нам еще целый день принимать клиентов. Я взялась обустраивать свое рабочее место за круглым столом. Отодвинула говорящую доску Уиджа в сторону, чтобы освободить пространство для манипуляций. Вытащила из ящика бюро новую колоду карт. Но не стала снимать рубашку. Пусть клиент видит, что все честно. Поставила по правую руку от себя мешочек с костями, а стеклянный череп, что купила в лавке древностей, по левую, и повернула его лицом к двери. Хрустальный шар закрыл бархатной тканью и зажгла рядом свечу, чтобы согрелся. Ну, вроде все. Я была готова к приему клиентов. Никогда не зная, что из реквизита придется использовать, чтобы доказать, что люди, заплатившие целых 50 пенсов, попали к правильному медиуму. «Я останусь?» – неожиданно спросил Бенджамин. Я закусила губу. Мы не договаривались, что он будет присутствовать при сеансах, пусть даже незримо. Он на раз раскусил бы все мои фокусы и ту чушь, которую я вынужден нанести, чтобы заработать лишние пени. Но ему явно не хотелось провести день запертым в машине. Правда, он мог отправиться домой, выспаться в гробу, а вечером забрать меня. Но он так требовательно посмотрел, что и не рискнула отказать. Конечно, вампиру в салоне было куда спрятаться. Он это сразу понял, поэтому изъявил желание поприсутствовать. Часть комнаты отделялась ширмой, за которой стоял рояль. Хозяйка не хотела вытаскивать музыкальный инструмент. Подписывая договор аренды, мы сошлись на том, что она поставит ширму. А за утраченную часть помещения нам платить не придется. Но мы иногда использовали чужую территорию. По пятницам, в день проведения спиритических сеансов. Там, за ширмой, пряталась Дженни, которая издавала потусторонние звуки. Впечатлительные спиритуалисты даже иногда лишались чувств, как натурально у нее получалось. «Хорошо», — согласилась я, — «только не звука. Я могила», — Бенджамин повторил слова ночного Кэбмана. «А как же я?» встрепенулась Дженни. В огороженную часть комнаты можно было проскользнуть и выскользнуть через вторую неприметную дверь, ведущую во дворик. Чем во время спиритических сеансов секретарша и пользовалась, чтобы пошуршать бумагой. На рояле стояли ноты. Или подвигать стулом. А иногда и завыть. Но вовремя убраться, чтобы клиенты убедились, что за ширма никого нет. Приглашая первого клиента. Распорядилась я не собираясь прогибаться еще и под секретаршу. Я не глупая, чтобы не понять, что Дженни захотелось потереться рядом с Бенджи. Удивительно, как с такой пройти у Дженни еще не была замужем? Впервые у меня появились подозрения, что она называет себя старой девой только из-за форса, чтобы выглядеть для окружающих интересной. Старая дева, ненавистница мужчин, суфражистка и социалистка. Что еще из этого набора ложь? «Комнату вашего заплаканная девушка». Нервно мяла платочек и подносила его к лицу. Не знала, куда поставить сумочку, пока не разместила ее у себя на коленях. Села на краешек стула, поэтому сумка тут же скатилась на пол. «Простите, у меня сегодня все валится из рук», произнесла она и тут же горько разрыдалась. Я потаенно вздохнула, но не кинулась утешать и даже не протянула салфетку что всегда были прибысены на случай слез. Медиум должен походить на невозмутимого египетского сфинкса. Мало движений, мало слов, чтобы они казались вескими. «Меня зовут Элизабет. Я пришла к вам по совету подруги. Вы предрекли ей скорую встречу с любовью, и вот уже через месяц у нее будет свадьба». Я постаралась удержать лицо, чтобы не улыбнуться. Не буду спрашивать ими вы подруги. Я всем хорошеньким девушкам предрекаю скорую свадьбу. В мире еще достаточно мужчин, способных оценить женскую красоту. Но я пришла к вам с иной проблемой. Она вздохнула и подняла на меня заплаканные глаза. «У меня уже есть муж, и я хотела бы знать, что нас ждет, понимаете? Он меня бьет за каждую незначительную провинность». А на следующий день клянется, что подобное не повторится. За ширмой раздался явственный вздох. Я только крепче сжала зубы, намереваясь потом, как уйдет эта милая девушка, дадя взбочку Бенджамину. Элизабет, заметая горестными мыслями, не услышала этого вздоха. Муж говорит, что сильно любит и ему без меня не жить, но потом, потом все повторяется. Тут и без гаданий было ясно что однажды он просто убьет несчастную лис. Ей нужно бежать от него и как можно быстрее. Я пододвинула к себе хрустальный шар и, сняв с него бархатную ткань, поставил вокруг него еще несколько свечей. Запалив их от горящей, положила на шары руки. Только приготовилась говорить, настроившись вещать низким голосом. Как опять услышала вздох. Но на этот раз он раздавался не из-за ширмы, и явно вздыхала не клиентка. Она, замерев, следила за моими действиями. Подняв на нее глаза, я увидела, что за ее стулом клубится туман. Я несколько раз моргнула, считая, что мне он видится только от того, что я долго смотрела на свечной свет. Но туман не рассеялся, а опять вздохнул. «Что? Что такое?» Испугалась Элизабет и оглянулась, поняв, что я смотрю на что-то за ее спиной. Из тумана медленно выплыла бесцветная рука, в которой был зажат какой-то бесцветный нож. Он резко взлетел вверх и опустился прямиком в шею моей клиентки. Я соскочила с места, закрыв ладонями рот, чтобы не закричать. Туман тут же рассеялся. — Что вы видели? Срывающимся голосом спросила Элизабет, когда я бессиленная рухнула на стул. Я потянулась к графину и налила себе воды. Осушив стакан, прямо посмотрела в глаза Элизабет. Мне был знак, и я решила не шутить с тем, что пришло из мира мертвых. «Не возвращайтесь домой», – произнесла я как можно тверже, желая вбить слова в голову клиентки. «Ваш супруг готов вас убить». Я видела руку с ножом, который был нацелен вам в шею. «Ну, я не могу не пойти домой. Там мои вещи и вообще...» «Она не верила мне. Если хотите жить, уезжайте немедленно. Скройтесь и не говорите мужу, где находитесь». Элизабет поднялась, щелкнула замочком Редикюля, спрятав туда измятый носовой платок. «А я не смогу. Я люблю его и верю, что он исправится». У него разногласия с хозяином табачной фабрики, куда он поставлял сырье. Как только Пит выиграет судебное дело, все наладится. Он мечтает о ребенке. Я покачал головой. Такую не переубедить. Будьте хотя бы осторожны. Бегите, если почувствуете опасность. Как только за клиенткой закрылась дверь, из-за ширмы вышел Бенджамин. Он хлопал в ладоши. Я не знал, что ты такая талантливая актриса. Так натурально изобразить испуг и разыграть сцену, что тебе открыло сведение. Мои комплименты, дорогая. Если бы ты не была леди, я посоветовал бы тебе идти в театр. Но я на самом деле видела занесенный над клиенткой нож. Сначала поспышались вздохи, потом образовался за спиной ее стула туман, а потом... Воображение нарисовало тебе руку и нож. Тебе впечатлил рассказ девушки, а головная травма и бессонные ночи дорисовали остальное. Я, оторопев, посмотрела на вампира. Неужели он прав? Игры разума могут и не такое. Я была в сумасшедшем доме, когда навещала свою мать. Давно еще девочкой. И сама была свидетелем, как ее мучили галлюцинации. До сих пор ночами меня посещают кошмары как мама шепчет, озирается и разговаривает с несуществующими людьми. Ее до самой смерти так и не выпустили из лама. А вскоре ушел и отец. Как сплетничали воспитатели в пансионе, он умер, не перенеся гибель моей матери. Зачах. А я знала, что его здоровье подкосило чехотка. Он был владельцем текстильной фабрики, где все балом болели этой страшной болезнью. Но лучше думать, что смерть наступила от любви, чем от витающего в воздухе хлопкового пуха. Бенджи, а вдруг я такая же, как моя мама? Она тоже не сразу сошла с ума. Начала слышать голоса, потом появились галлюцинации, и присоединился бред: У меня всякие были любовницы, но ты будешь первой, кто не дружит с головой. Бенджамин умеет поддержать. Впускать следующего клиента. В дверь заглянула секретарша. «Да, впускай». Я дернула платье и села за стол. Вампир шмыгнул за ширму. А я даже не успела его поругать. Ведь первый вздох слышался именно из-за ширма. Видно, его тоже впечатлила история несчастной лисы и ее изверга-мужа. Таких исправить может только смерть. Следующей была дама средних лет. Большие формы. Корсет, что поднял без того пышную грудь к самому подбородку. Много оборок. Выдающийся турнир. Секретарша поняла, что клиентке будет трудно уместиться на стуле, и быстро пододвинула к столу крепкий табурет. Дама проводила скрывшуюся за дверью Дженни недовольным взглядом и вернула стол к столу. Каким-то чудом разместилась на нем. Сумочку так и оставила висящей на локте. «Я хочу знать, когда выйду замуж», – хорошо поставленным голосом сообщила она. Представляться явно не собиралась. Многие клиенты предпочитали не называть своих имен, а я и не требовала. Мало кто из них возвращался. Я верила, что они не приходили не из-за того, что гадалка плохая, а потому что их жизнь налаживалась. Я сразу поняла, что здоровой дамы угадать будет непросто. Возраст. Бородавка над верхней губой, сожжённая перманентом кудри. Все это плохо привлекало мужчин. Платье вычерное, но ткань дешевое. Мадам была еще и не богата, чтобы заинтересовать собой Альфонса. С ней я решила раскинуть кости. Если выпадет двадцать, смело пообещаю скорую свадьбу. Две шестерки – это такая редкость. Я как следует потрясла кости в стаканчике. Протянула его, чтобы туда дунула клиентка. Выпало два. М да. Я вздохнула и подняла на нее глаза, чтобы сообщить прискорбную весть. Я собралась подсвастить правду чем-нибудь другим. Например, нечаянным наследством от неизвестного заокеанского родственника. Богатство можно ждать всю жизнь. И тут я снова увидела туман за ее спиной. Вышедшая из него рука держала факел. Огонь тоже был призрачным. Но стоило факел уткнуться во взбитую прическу женщины, как пламя охватило ее всю. э произнесла я, когда видение исчезло. «Что, сказать больше нечего?» Женщина скинула нос. Ее бородавка недовольно топорщилась тремя волосками. «Все вы такие лгуни и мошенницы!» Она решительно поднялась. «Вам следует держаться подальше от огня», – пролепетала я. «Он грозится спалить вас». «Да я сама огонь», – фыркнула клиентка и более примирительно добавила. «Только этого почему-то никто не видит». Стоило двери за ней закрыться, как из-за ширмы выснул нос Бенджамин. «Что на этот раз?» Я видела, как у нее загорелись волосы, а потом вспыхнула она вся. У меня еще была надежда, что я не схожу с ума. Бенжи, скажи, испуг на кладбище и ранения Могли повредить мой мозг. Меня ведь до удара молнии ни разу не посещали галлюцинации. Да вы прервем прием. Тебе надо выспаться. Но сначала заедем в госпиталь. Пусть доктор проверит твою рану. Вдруг загноилась. Я кивнула. Еще одно видение я просто не выдержу. Дженни скорчила недовольное лицо. «Нам скоро ничем будет оплачивать аренду», – прошипела она. «Ничего, как-нибудь выкрутимся. Перепиши всех на завтра. Мне на самом деле нужно выспаться». Я потрогала то место, где по черепу черкнула пуля, чтобы секретарша поверила, что все мои капризы от недуга, а не от лени. О наших с Бенжи открытиях я решила умолчать. Как рассказать нормальному человеку, что ночью я на пару с вампиром шествовал по кладбищу и рассматривал уши ангела? Я слышала, как за дверью роптали клиенты, поэтому покинул помещение через вторую дверь. шмыгнул в машину. Дождалась, когда Бенджи заведет ее, и, откинувшись на спинку сиденья, закрыла глаза. В памяти тут же ожил жуткий белесый туман, отчего на руках дыбом встали волоски. В госпитале нас уверили, что воспалений нет. Доктор даже разрешил помыть голову. Выслушав жалобы на жуткие видения, выписал рецепт успокоительной настойки. Бенджамин сам пошел в аптеку. Вынеси пузырек, вслух прочитал содержимое, указанное на этикетке. Его почему-то смутил рисунок мака, хотя я знала, что этим средством отпаивают даже детей. Что уже говорила о его безвредности? Подобные настойки в больших дозах лечили нервную болезнь мамы. Ее же принимал отец, когда у него случалась диарея. Универсальное средство от всего. Лауну? Бенджамин с сомнением покачал головой. «Ты не будешь пить эту гадость. У меня есть другие способы унять твои страхи». С этими словами он швырнул бутылочку лужную мостовую. Стекло разлетелось на мелкие брызги. Я безучастно посмотрела на осколки. Я доверяла своему вампиру. Нельзя – значит нельзя. Я впервые принимала ванну вместе с Бенжем. Обычно мы встречались ночью, когда я пахла духами и чистотой, а из одежды на мне оставалась только ночная сорочка. И мне было очень необычно, что он снимает с меня чулки, распутывает корсет, вытягивает из волос шпильки. Мне было так приятно и волнительно, что я моментально забыла о кошмаре, случившемся в салоне. «Вампир не обманул меня?»